Глава 22 Атр невольно усмехнулся. Вот уж чего он не ожидал точно, услышать сейчас в подземелье строки вдохновенного Шарана прекрасного слова. Чтоб камень пробить и осмысленность дать предвечному свету. Тихо продолжил гвардеец. Не забыл На губах Ориена тоже появилась улыбка. «Конечно». Совсем недавно Шарон Прекраснослов считался одним из выдающихся поэтов империи. Мало кто знал, что его настоящая фамилия Туот, и что он приходится родным братом их отцу. «Тоже был среди наших. Я слышал, он покончил с собой в первые дни войны. Это не совсем так». Когда все началось, дядя Шарон записался добровольцем. Как ты знаешь, до того, как сделать себе имя среди поэтов, он был командиром танкового батальона. Его поставили формировать пополнение для дивизии генерала Феска. Помнишь барона Феска? Конечно. Дядя обрадовался назначению. Он знал, что Феск из наших. В будущем перевороте ему отводилась одна из главных ролей. Еще бы! Под его началом стояла танковая дивизия столичного гарнизона. Но... Ориен замолчал. Что но? Дело в том, мой дорогой братик, что барон Феск оказался в числе тех самых заговорщиков, которые впоследствии стали неизвестными отцами. Именно его люди провели тайные аресты и расстрелы военных руководителей заговора. Все они теперь числятся среди погибших в боях. Шарон успел предупредить меня и сообщить, что собственноручно намерен застрелить барона. Не могу точно сказать, что произошло дальше, но уверен, Шаран тоот не мог принять яд, предчувствуя ужасы войны. — Я понимаю, о чем ты говоришь, — нахмурился Атр. Пока работала связь, я успел из осажденной торнаты «Предупредите многих командиров верных частей, а те уж позаботились, чтобы как можно больше людей, имевших отношение к заговору, оказались в подземных цитаделях. Нам удалось спасти многих». Ориен замолчал, нахмурясь, очевидно вспоминая события десятилетней давности. «Когда я учился в имперской военной академии, нам говорили, что основной целью любой войны является мир». По сути, мы-то и спасли тех, кто должен был стать основой, стержнем нового мира. Признаюсь, это было непросто. Непросто отсиживаться в подземных бункерах, когда идет война и гибнут товарищи. не просто выживать потом, строить новую, чуждую всякому нормальному человеку жизнь в лисьих норах, пусть даже и столь добротных, как это. Тогда почему... Пристально глядя на брата, спросил Аттайр, «Почему вы не вышли из-под земли, когда закончилась война?» «Куда? Для чего?» «Геройски погибнуть в схватке с танковыми корпусами барона?» «Теперь эта тварь – один из неизвестных отцов. Нам следовало беречь силы, готовить свой удар. А в это время жизнь наверху становилась все более абсурдной. Народ превращали в стадо баранов» ведомых несколькими козлами, и вовчарок, которые преданно охраняли это стадо. Ориен, как ты можешь так говорить? Что ты знаешь о жизни там, наверху? Да, там тяжело. Многие продукты можно получить только по карточкам. До сих пор донашивают одежду, сшитую еще при императоре. Да, люди не уверены в завтрашнем дне. Они обмануты и сами не подозревают, что обмануты. Но это люди... «Они живут и надеются на счастье!» Ротмистр чувствовал, как внутри закипает таившееся до срока возмущение. Ему не хватало слов. «До слез, до отчаяния не хватало слов!» «Ориен, это не абсурд! Это тяжелая, порой ужасная жизнь!» «Но это наша жизнь!» «И наша страна!» — кивнул старший брат. «И какие бы трудности и лишения...» в светлое будущее, великие правители и мудрые наследники императора. Дорогой братик, ты живешь во всем этом безумии и потому, даже если чувствуешь подвох, не желаешь верить своим ощущениям. Беда в том, что у этой страны, да что там, у этого мира нет будущего». Не знаю, что сейчас происходит в островной империи, может, они отсиделись за океаном и сейчас посмеиваются, глядя на разлагающийся труп своего давнего врага, но только то, что делается здесь, уже не поддается осмыслению здравым умом. Когда-то неизвестные отцы планировали одним махом уничтожить сепаратистов Хонти и Пандеи, заговорщиков в метрополии, императора в его унылом безлюдном дворце и торжественно взять бразды правления в свои руки, упиваясь славой и могуществом. Но все пошло по-другому. Ты знаешь как, потому что сам был пешкой или, если тебе больше нравится, черным конем на этом поле. Война затягивалась, экономика рухнула, Саракш превратился в выгребную яму. Тогда-то наши победители испугались и превратились в неизвестных отцов. Спрятались. Никто, кроме них самих, для этой своры не важен. Никому неизвестны имена входящих в совет. Им есть чего бояться. Знай, какой-нибудь энергичный полковник, где их можно застать всех сразу, и часы их власти были бы сочтены. Но как же излучатели? Ведь благодаря им, да. Благодаря им большая часть населения страны, и без того не слишком блиставшая умственными способностями, превратилась в безмозглых идиотов, влюбленных в фикцию, мудрых, лучезарных, славных и могущественных неизвестных отцов но излучения не способны подавить тягу к власти. Если это, конечно, Ориен печально усмехнулся, не сверхвысокочастотное магнитное излучение, вроде того, которым вас накрыли на мосту. Скажи отдельное спасибо лейтенанту грасу что он умудрился не выпустить рычагов, а то ведь, потеряй бронеход управления, слетел бы в реку, проломив перила. И поминай, как звали. Мы всего на пару секунд опоздали. Надо было обезвредить блокпост, но это опоздание едва не обошлось слишком дорого. «А откуда вы вообще узнали? О нападении? У нас свои источники. К тому же господин Дэн рассказал о твоих похождениях. Я не сомневался, что недомерок и его стражники обязательно захотят отомстить. Такова уж шакалья порода». Оставалось только определить место, где муниципалы пожелают устроить засаду и быть на чеку. Наш источник сообщил о каком-то новом излучателе. Ориен сжал кулаки. Ваше счастье, что это лишь стендовый экземпляр малой мощности. Настоящая установка более громоздкая, не влезет даже в грузовик. Но она позволяет буквально вскипятить жидкость в клетках организма на расстоянии более десятка форлонгов, имея фарлонга-3 по фронту. Собственно говоря, это одна из тех секретных тем, которыми занималась лаборатория танкового завода». Атор поглядел на металлический кейс, все еще прикрепленный к его руке. «Не волнуйся, в этом сундуке нет совершенно ничего ценного» кроме разве что маячка. Но под землей от него мало толку, а обманку, работающую на той же частоте, но с более мощным сигналом, лейтенант Грас бросил неподалеку от бронехода. Ориен невольно улыбнулся, глядя на удивленное лицо брата. «Да, мой дорогой, мой храбрый ротмистр боевой гвардии, тебя использовали как подсадную утку». «Твоему большому генералу было все равно, погибнешь ты, или же тебя возьмут живьем. Главное, чтобы маяк привел его в наше логово». «Нет, это не так». Вспоминая лицо контрразведчика, их недавнюю беседу о службе человечеству замотал головой Атр. «Вначале ты прав, я был лишь пешкой в его игре, а сейчас, значит, вышел в ферзи». «Нет, но он говорил мне о неизвестных отцах то же самое, что и Гайден, и...» Атор задумался. «Он не врал, братик!» Насмешливо глядя на Местра начал командующий. «Ты веришь контрразведчику?» Младший тот помедлил с ответом. «Да». Лицо Ориена помрачнело. «Еще раз тебя спрашиваю как боевого офицера, а не как мальчика, которого поманили конфеткой. Ты веришь человеку, который использовал тебя в качестве наживки? Ищейки, выслеживающей свою добычу даже не по принуждению, по зову сердца?» «Да», — упрямо склонив голову, повторил легионер.